«Вы нужны нам в Нью-Йорке, Чарльз», — сказали ему Уитакир Джонс чуть ли не хором. И Чарли невольно подумал о том, что они похожи на сровшихся пуповины сиамских близнецов. Ситуация, признаем, сложная, но нам надо попробовать найти выход. «Зачем? Зачем нам всем насиловать себя и делать то, что нам всем не по душе?» — неожиданно спросил Чарли, — повинуясь какому-то непонятному и сильному порыву. Когда от него ушла Кэрол, он разом потерял все, что ему было дорого, и теперь его мало волновало, что будет с ним дальше. У него не было ни жены, ни семьи, ни дома, куда он мог бы вернуться. Все его вещи пылились на складе в Лондоне. Работа была единственным, что у него еще оставалось, но он уже понял, что так работать он не станет. Тогда зачем же ему и дальше цепляться за это место ничто не держало его в нью-йорке кроме разве что контракта который можно было легко аннулировать по обоюдному согласию сторон мысль о том чтобы уволиться самому пришла к нему неожиданно в считанные секунды чарли овладел такое небывалое ощущение свободы какого он уже давно не испытывал Он вовсе не обязан торчать в Нью-Йоркском бюро, перекладывая с места на место дурацкие чертежи. Если он возьмет что-то вроде долгосрочного отпуска, какой бывает у университетских профессоров, все будут довольны и больше всех у Итакиры Джонс, которым ничего не придется платить ему все это время. «Может быть, мне уволиться?» предложил он, сохраняя непроницаемые выражения лица. Однако владельцам фирмы это предложение не пришлось по душе. Они явно не хотели терять ценного сотрудника. Уход Чарли волновал их гораздо больше, чем его самого. У них не было на примете ни одной подходящей кандидатуры, чтобы руководить Нью-Йоркским бюро, а впрягаться в эту работу самим им не хотелось. «А может быть...» «Лучше оформить ваше отсутствие как отпуск?» Дипломатично предложил Билл Джонс. «Вы останетесь в штате и сможете вернуться, когда когда почувствуете, что готовы снова взяться за дело». Они внимательно наблюдали за его реакцией, и Чарли не разочаровал их. На лице его появилась почти счастливая улыбка. Таким довольным он не был ни разу за все семь недель что он провел в Нью-Йорке. Именно о таком варианте он сам подумал несколько минут назад. До Чарли наконец дошло, что он не является собственностью корпорации и волен уйти в любое время. Что будет суета Киром и Джонсом дальше, его нисколько не волновало. Кто сказал, что он может вернуться в Лондон только в качестве сотрудника фирмы? Никто. «Я думаю, это хорошая идея», — сказал он, одобрительно кивнув владельцам фирмы, словно они вдруг каким-то образом поменялись местами. От радости у Чарли даже слегка закружилась голова. Ощущение было таким, как будто он парит в воздухе. «Честно говоря», — добавил он почти весело, — «я не имел бы ничего против, если бы вы уволили меня». Услышав эти слова, старшие партнеры вздрогнули. По условиям контракта, который они подписали с Чарли, в случае досрочного увольнения им пришлось бы выплачивать ему денежную компенсацию за два года. Если бы они отказались, Чарли мог обратиться бы тогда в суд с требованием о возмещении всех издержек, а выиграть такое дело не составляло никакого труда».